Кричал он Софи. Плыви, лети, делай, что хочешь, только выбирайся поскорее за ограду. Подпрыгивая и хлопая ластами, Софи полазла по дорожке от дюс, бежала рядом с ней по торапливым. приоткрыл ворота тюлениха, переползла улицу и исчезла в темные двери необитаемого дома напротив. Кошачий кормилец закрыл ворота на замок и принялся заметать следы беглянки. Все. Вздохнул он с облегчением и вытер пот со лба. Я еще хвастался, что проделывал штучки подруни. Что помочь бежать тюленьки для меня расплюнуть. Вот те да. И тут в ворота кто-то постучал. Стук был настойчивым, требовательным. Дрожащими руками Мэтьюз открыл ворота. Перед ним стоял полицейский. Сердце замерло у Мэтьюза в груди. Оно всегда замирало при появлении полицейских, которых он на дух не переносил. «Я ничего не сделал», — произнес он. «А почему вас шум ночью?» — перебил его полицейский. «Вы подняли на ноги весь город». Одни говорят, что сбежал лев, другие, что наступил конец света. Нет, успокоил Мэттис. Просто у нас слон расшалился. Сейчас мы его утихомирим. Ничего страшного. Но это другое дело. Обрадовался полицейский. Ему вовсе не хотелось встретиться на пустынной улице с разгуливающим львом. Ну, действительно, ничего страшного. Доброй ночи, я он ушел. «Доброй вам ночи!» «И кланяйтесь от меня, господин главному бредсминистеру!» Крикнул ему вслед Мэтчус и запер ворота. А Джон долет Наконец-то услышал шаги, вернее не шаги, а странный звук. Словно кто-то хлестал мокрым бельем по булыжной мостовой. Это... Софи шлепала ластрину, слава богу, прошептал доктор, что случилось, почему ты так задержалась? Всему виной ворот, ответила отдувая Софи. Они не вовремя открывались и не вовремя закрывались. Но не лучше ли нам поскорее выбраться из города? Мне кажется, здесь небезопасно. Сейчас нам лучше остаться здесь, сказал доктор. Ты переполошила весь город. Если нас увидят, то сразу же донесут в полицию. Где бы нам спрятаться и переждать? Джон Толитл свернул в ближайший переулок и осмотрелся. Там стоял заброшенный дом с садом, обнесенный высокой кирпичной оградой. Вот если бы ты сумела перебраться через ограду, рассуждал злой доктор то мы могли бы спрятаться там, пока не уляжется суматоха в городе. «Нужна лестница», — вдруг сказала София. «Лестница и ничего больше». Вот цирки меня заставляют лазить по ней вверх-вниз», а публика смеялась. «Не понимаю, что смешно смешного. Ложись вот здесь в тени, чтобы тебя не заметили. И жди меня. Где сад, там и фрукты» а фрукты обычно собирают с лестницы. Доктор подпрыгнул, хватился руками за край ограды, скарабкался наверх, затем спрыгнул в кумбу с цветами. В глубине стада стоял небольшой сарай. Доктор открыл дверь и попытался на ощупь найти в темноте лестницу. Но его руки натыкались на грабли, лопаты, корзины, на что угодно, только не на лестницу. Когда доктор вышел, занавесил окошко сюртуком, чтобы никто случайно не заметил, как он зажигает сырой свет, затем чиркнул спичкой. Лестница стояла в самом углу, прислоненная к стене. Через минуту доктор уже шагал к ограде с лестницей на плече, затем влез на ограду, спустил вниз лестницу и шепнул суфи полезай сюда. Животные не умеют лазить по лестницам, но, к счастью, Софи в цирке научили этому трюку.